Больной Гвоздев целый день лежал на койке лицом к стене, под вытертым солдатским одеялом, с рваными кромками и тюремным вензелем. Он, видимо, все время хотел спать, а кашель непрестанно мучил его, потому он часто вздрагивал и заходился, но кашлял как-то тихо и беспомощно с захлебом. После каждого приступа так замолкал, что, казалось, совсем отошел. Сабанов в очках и с бородой, з а т о ч е н н ы й клином, с тонкими длинными кистями рук и низким упрямым лбом, в толстовке из черного сукна, больше сидел у стола на кромке кровати и реже ходил по камере, сняв очки зажмурившись, чтобы отдыхали глаза. Так как никогда немытые стекла в двойных рамах плохо пропускали свет, то Сабанов рано с вечера зажигал свечу, и Ник к о г о н ь к у над книгой что-то карандашом выписывал в самодельную тетрадь. После тюремного колокола ко сну в камеру бросили два мочальных тюфика, и с а б а н о в сразу укладывался на пол вдоль стены, а огородов ногами под кровать г в о з д и в о головой к дверям. Всю ночь жгли блохи, кашлял студент, И то далеко, а то совсем рядом грохало и скрипело о х р а н н ы е железо. Первые дни Сабанов совсем не замечал Огородова. Не разговаривал с ним, будто новичок сам напросился к нему в камеру, где и без него была т е с н о т а Да с е м ё н и не навязывался с разговорами, был тих, задумчив. Чтобы не разбивать сапоги на цементном полу, разувался и часами мерил камеру босиком туда и обратно. Сабанов иногда бросал книжку, карандаш и тоже начинал сновать по камере, сердито заметнув руки за спину и подавшись вперед, будто шел на встречный ветер. Вероятно, не привыкший к долгой ходьбе, скоро уставал и садился опять к столу. Захватив глаза в ладонь, о чем-то трудно и мучительно думал, потому что в пальцах свободной руки непрестанно и нервно перетирал жесткие волосы своей бороды. «Вот то и есть!» — говорил он, наконец, сам себе надевал очки, обязательно обеими руками, и спокойно брался за книгу. Огородов уважал Сабанова за постоянную умственную работу и почему-то надеялся, что рано или поздно между ними произойдет сближение. «Что ж ты п р и ж а л т ы совсем?» — вскидывался иногда Гвоздев на Сабанова. «А ты, мужик, перестань качаться! Перестань, сказано!» «Я из-за тебя и ночей не сплю, слышу твое плебейское ш л е п а н и Вот они, под самое горло подкатывают твои шаги. И ты, крючок бородатый, слезь с кровати». Как-то в субботу после обеда Павла Митрофановича Сабанова вызвали на свидание. Он, видимо, знал об этом раньше, потому что с утра еще маленькими ножницами перед зеркальцем подобрал свои усы, бородку Умылся с душистым мылом, выхлопал свою толстовку, надел мягкие домашние туфли, подбитые низкими каблучками. Уходя, забрал книжки, вероятно, для обмена. Гвоздев в последнее время раздражался меньше и меньше кашлял. На прошлой неделе ему передались в о л и каких-то белых порошков, и он, глотая их, повеселел. Но большую часть дня все-таки оставался в постели. только лежал теперь не к стене лицом, как прежде, а навзничь, положив руки под голову. Тонкое одеяло провисало на его длинном и плоском теле и делало его похожим на покойника. Да и лежал он, как мертвый, часами не шевелясь и вперив в потолок свои остолбеневшие глаза. — Ты, как тебя там? Подай напиться, — сказал он вдруг, удивительно свежим голосом обращаясь к огородову, который только что присел отдохнуть на пол и на слова Гвоздева не отозвался. — Пить, говорю, дай. Как тебя? — Встань и напейся, — спокойно сказал Огородов. — Лежмя-то по нужде больным станешь. Поднимись и напейся, разминка будет. — Ты как смеешь, а? Тебе велено? Гвоздев, часто дыша, поднялся на локти и стал своими опасно ы выпученными глазами угрожающе разглядывать Огородова. Спрашиваю, как смеешь? Огородов поднялся и стал ходить по камере, иногда останавливаясь возле окна и наблюдая, как его быстро заволакивало сумраком, видимо, с моря з а н о с и л а большую, все заслонявшую тучу. И вдруг, когда в камере сделалось почти темно, стекла на мгновение вспыхнули, толстая грязь на них мутно засветилась. Это из-под тучи, как бывает в н е н а с т и Брызнуло солнце ярким прямым лучом и тут же скрылось. Окно совсем ослепло, на него понесло и вмиг закидало крупными хлопьями первого мокрого снега.